Глава тринадцатая. «Не похоже она на пьющую», с уверенностью произнес я. «Так это, праздник был, день седьмое ноября, красный день календаря». Кряхтя признался директор. «Выпили немного в школе?» «То есть, пили все, а ей просто не повезло», подытожил я. «Ты пойми, у нас и так проблемы с английским, да ты знаешь. А тут еще математика выпадает, а без нее никак Не можем мы ее ждать. Потом, когда выздоровеет, возьмем ее обратно. Я задумался. Логика директора мне понятна. С него и спрос основной. Да и есть такой закон. Если пьяный был, могут и больничный не дать. Но Вера Николаевна мне и как учитель, и как человек нравится. Что я за мужик буду, если женщину в беде брошу? Поэтому, извини, Николай Николаевич, «Буду тебя маленько прессовать. Мужик, ты хороший, сам бы так поступил на моем месте». «Николай Николаевич, я буду вынужден просить помощи у комсомольцев. А если это не поможет, обращусь к Виктору Семеновичу. Он сейчас второй секретарь обкома. Делаю вид обиженного паренька, говорю я». «Директор будто проглотил штырь. Морда вытянулась. Каменная какая-то стала. А кому легко?» Ладно. Оставим ее в школе, как, не знаю, но выкручусь, скрипя сердце, дает слово директор. Этого мало. Я хочу, чтобы комитет комсомола школы взял над ней шефство. Два раза в неделю хотя бы пусть навещают продукты купить, полы помыть, да тот же мусор вынести. Для нее проблема, горячо говорю я. Это правильная мысль, раз она у нас учителем остается. Пожалуй, схожу я в наш комитет комсомола на собрании. Упустили мы этот момент. Дома я все еще раз обдумал и решил, что доверяй, но проверяй. Придется напрячь друганов. Собираюсь Галинки, а бабуля и говорит. Если ты к ней, то она уехала по путевке. Вот так новость. Опять меня посетила птица обламинго. А тут еще по телевизору в новостях Горбачева упомянули. Вообще настроение испортилось. На следующий день зашел к Фарановым узнать, как они свозили учительницу на рентген. У той в гостях был Каркатов. Хорошо, хоть еще и младший брат был дома. По Вере Николаевне ничего не ясно. Сделали снимок, заживает плохо. Иду домой. Начинает портиться погода. Лесов тут нет. И ветер достаточно сильный бывает у нас. Обычно в это время тепло, но тут ударили морозы. Второй день приличный минус. Вчера было минус десять, а сегодня еще холоднее. Дома у нас печка, но бабушка переживает за корову. В резком темпе занимаемся с батей утеплением стайки. Отец уже выпил, ему хорошо, а я мёрзну. Оделся тепло. Шапка моя козырная на голове, которую у должника Аркаша за долги забрали. «Ты же сибиряк теперь, что в шапке?» — смеется отец. «Сибиряк не тот, кто без шапки ходит, а тот, кто тепло одевается», — возражаю я. Сгребли весь снег со двора и немного прихватили с улицы, но сугроб у стенки стайки насыпали. «Моя идея снегом утепляться!» Снежок наконец стал оправдывать свое название, и весь снегу принимал посильное участие в работах. Таскал по двору разорванную старую фуфайку, которую мы выделили ему для утепления будки. Глупая псина. Ну, пусть мерзнет. Ночью термометр опустился до минус двадцати. Пришлось вставать и подкидывать уголь, и все равно прохладно было. Не выдержал и запустил снежка в сене. Тут не теплее, зато нет ветра, который мел сугробы по улицам. Зима пришла. Проснулись четвертого рана. Отцу на работу надо. Бабуле интересно, как там наша корова, а меня разбудили за компанию. Ну, раз проснулся, то пусть бабушка дома сидит, сам схожу, проведаю животинку. Дверь открыл с трудом, снегом завалила. Корова лежала на соломе, и вид у нее был несчастный. Но в стайке тепло, с двух сторон дом, с третьей баня. О, в баню схожу сегодня. Черт, еще молоко разносить по заказчикам, а это часа полтора, наверное. Хотя бабуля говорит, они сами приходят. А если не придут, куда товар девать? Заставил корову подняться, обмыл вымя теплой водой, подоил, потом задал ей корма, почистил стайку, за час управился. Молоко уже остыло и начало покрываться коркой льда. Дома бабуля наготовила борща, а отец уже ушел на работу. Я это и сам видел. Как танк проехал от дверей дома до калитки на улицу. Вся дорога в метровом не меньше сугроби. Да я никуда не собирался. Буду сиборитствовать. Посмотрел передачу, очевидное и невероятное, про пирамиды Египта. Потом про Клаву Иванову. Надоело. Не ребятам, а зверяток же смотреть. Иду на улицу поработать. Время десять утра. Дорогу никто и не чистил. Лишь редкие цепочки следов виднеются то там, то тут. Любые тропки быстро заметает ветер. Тем не менее, расчистил дорогу около своей ограды. Потом перешел улицу к виноводочному и хлебному магазинам. Начал убирать снег там. «У меня самодельная лопата из черенка и щита фанеры. Загребает снег как надо. Я полностью даже не могу загрузить ее, сил не хватает». «Ты новый дворник!» Высунулась женской мордашкой из закрытого виноводочного. Он с обеда сейчас работает. «Сосед я ваш!» Сказал ей, не отвлекаясь. «А, с хлебного, что ли? Грузчик?» Не поняла мордашка. «Вы что-то хотели?» Спрашиваю я. Не желая ничего пояснять во время махания руками. «Помогите ящики расставить!» – робко спросила молодая девушка, как я сейчас только заметил. от отчего не помочь?» Захожу я в магазин с черного входа. Теть Иры нет еще, а сейчас привезут пиво. Я бы и сама занесла в магазин, оставить некуда. Вечерний завоз еще не расставили. Девушка указала на ящики, как попала стоящий везде. «Тебя как зовут?» «Я Анатолий». Наташа я, маму заменяю, она приболела. Пояснила девчушка лет двадцати, рыжая и стройная, и продрогшая за время разговора со мной на улице. Оглядываю неказистый, уже не сильно чистый халат, натыкаюсь на полное отсутствие груди Наташи и, вздыхая, начинаю раздеваться. Управились быстро, минут за сорок и вовремя подъехала машина. А хрен бы она подъехала, если бы я дорогу не расчистил. Я с машины ящики сгружу, а дальше таскайте сами. Резко сказал худенький дедок в очках. Шофер Орса. Хмыкаю. И под умоляющий взор Наташи начинаю затаскивать пиво в магазин. Там, между прочим, сорок ящиков, а это 800 бутылок. Таскаю и думаю, подкатить или нет к девушке. Пока таскал и думал... Наконец пришла заведующая магазином тетя Ира. Странно. Вроде другая была летом. Это какая-то молодая, из груди у нее все в порядке. Надо же! Мужа привлекла к работе, спросила тетя Ира. Хотя какая нахрен тетя? Иришка? Не, он не любит тяжести таскать. Дома телек смотрит бесхитростно, говорит Наташа. Это грузчик с хлебного Толя. Я от возмущения даже ящики расставлять перестал. Это что? У нее сейчас муж дома, ему лень работать, а я вкалываю? Да за бесплатно. Ну, хозяйки, я домой. Не грузчик я, а сосед напротив. С вас пара бутылок пива, строго говорю я. Погоди, Анатолий, тебя по батюшке Валерьевич? Вдруг спросила тетя Ира. Ну да, я напротив живу. С подозрением, глядя на нее, отвечаю я. «Ой, Наташка, ой, насмешила!» Смеется тетя Ира. Нашла грузчика. Это сын Валеры, он про него рассказывал много. Потому как она сказала слово «Валеры», я понял, что папа уже сдружился с этой продавщицей, а может, уже и сблизился тесно. Уж с таким придыханием о случайных соседях не говорят. «Так, что там у нас пиво? пива?» Выдай ему шесть бутылок, на бой спишем, распорядилась заведующая. И Валерочке привет. Затапливаю баню и думаю, мое это пиво или батино. А хрен с ним, поделим пополам. Вода в бане будет греться в баке минут сорок. А я вдруг по наитию решаю сбегать в барак к Там тоже, скорее всего, намело. Дубовые дрова горят долго, что печь затухнет, я не боюсь. Подхожу к бараку, так и есть. Навалило снега, но люди ходят, по следам видно. Беру лопату за дверью и быстро чищу вход. Внезапно мне почудился голос отца. Не может быть! Он на работе же? Иду по коридору и слышу голос отца в комнате Веры Николаевны. Стучусь в дверь и, не дожидаясь разрешения или вопроса «Кто?» захожу. «Вера Николаевна!» – с понтом начинаю я, и тут якобы замечается: «Папа, а что ты тут делаешь? Ты же на работе должен быть. Выгнали?» «Про выгнали я зря сказал. Дал отцу возможность отбрехаться. Хрен бы он так слова нашел». «Кто меня выгонит? Я бригадир!» – выпятил мощную грудь отец. «Не успели обработать у нас. В понедельник выходим». Он молока принес и сметаны, сказал, пропадает оно у вас, а мне для костей молочное полезно, стала защищать его Вера Николаевна и даже не поняла, что еще больше его сдала. Этот кабель и не собирался на работу, раз взял молочку с собой, еще и выскользнул из дома, пока я за коровой ухаживал, а я все думаю, в кого я бабник, а бабы дуры». Ой, ой, зачем им свирепый на морду мужик, да еще и пьющий, хотя бабуле, говорит, он стал меньше пить, ну как меньше, не каждый день, а раза 3-4 в неделю, и не нажирается до беспамятства, а так, для настроения, 0,5 намахнет, что ему к кабану здоровому 0,5, тем не менее прогресс на лицо. «Мог бы перед входом снег убрать», — попенял я отцу. «Ладно, сиди, я уже убрал». И баню затопил. «Вера Николаевна, а хотите в баню?» «От, молодец! Вишь, какой он у меня!» — похвалил трезвый отец. «Да как в баню? Пешком я не дойду. Машину искать». Смеется учительница, выглядевшая сегодня просто отлично. «Вера Николаевна, на улице зима. На санках вас отвезу и туда, и обратно». У вас вот в подъезде чистая, я договорюсь. В баню, сказал громадный медведь и по случайности мой родственник. Санки! Мне Иришка пиво дала. Я им около магазина снег почистил и машину разгрузил. Решил позлить отца я. Кто? Голос медведя дал петуха. Да продавщица свиноводочного. Там их две и обе такие интересные. Одна, правда, замужем, которая маму свою подменяет. Они обе замужем, сказал батя, и украдкой показал мне кулак. А после бани лучше водочки, как говорил Суворов, портки продай, но выпей. Вера Николаевна нас, слава богу, не слушала. Она прыгала на костыле и искала, что с собой взять. Пойду, спрошу про санки, дадут или нет. Решил я и вышел в коридор.